Контроатака. Основная проблема была в том, что при сооружении захваченного рва землю выкидывали на его северную сторону, в сторону Бахмута. Из-за этой насыпи бойцам ничего не было видно. Бахмут был на возвышенности, и украинские десантники хорошо просматривали наши позиции с преобладающей высоты позиции остров. Ночью они могли незаметно подползти к нам и закидать гранатами. До наступления темноты переоборудовать позиции было опасно. Мы приняли решение обезопасить себя с запада и выдвинули группу из трех человек к украинскому укрепу. В конце противотанкового рва, чтобы предотвратить накат на наши позиции. Группа продвинулась в сторону Т-образного перекрестка, где сабля оборудовал НП – наблюдательный пункт. Я связался с пустырником и заказал дополнительную партию мин, чтобы обложиться ими со всех сторон. Сабря, сейчас я вам пришлю мины. Ваша задача их правильно и равномерно разложить по всему периметру. У меня нет саперов, запыхтел он. Никто не умеет. Ты опять за свое? Сразу разозлился я. Тут нет мамы и папы. И положенцев нет с ментами, чтобы решать за тебя, как тебе жить. Учитесь. «На каждой мини есть гребанная инструкция. Противотанковые я взведу. Ваша задача их правильно разложить и замаскировать. Противопехотные расставите сами по инструкции. Тебе ясно?» «Да», — промямлил сабля. «Тебе честь выпали и фарт стать командиром, а ты сопли жуешь. Братва не поймет», — добавил я и выключил рацию. Ближе к сумеркам Пегас стал докладывать, что в нашу сторону ползет несколько тел противника. Мои бойцы не могли их видеть из-за земляного вала и не могли высунуться, так как шел невероятно плотный огонь с острова. Пришлось соображать на ходу и управлять обороной в ручном режиме. Пегас по одной рации сообщал мне, откуда ползут враги, а я по другой станции вслепую корректировал бойцов. Так, где ты? Ну, как сказать, тут такой бугорок, и вот бревно лежит. Слушай сюда, возьми в руки цветное что-то, пакет целлофановый, и помаши им, чтобы понять, где ты, только встань лицом к траншее. Вот, машу зеленым. Отлично, идите порву в сторону хохлов. Стой, вот отсюда они ползут. «Берите по три гранаты, и когда скажу, все вместе кидайте их в сторону украинцев. Одну пока кинь, чтобы я понял, как далеко вы можете их кидать». Это было очень похоже на компьютерную игру, где я отдавал приказы юнитам, которые отбивались от вражеской пехоты. В этот раз нам повезло. Когда бойцы врага подползли поближе и попытались штурмануть блиндаж, Пацаны гранатами и стрельбой по-сомалийски уничтожили троих из них, обратив остальных в бегство. Этой ночью я бы мог пойти на Зайцева, но важнее было отправить туда Леху, чтобы он передал командиру разведывательные данные от первого лица. Командиры я, как люди, служившие в разведке, очень трепетно относились к данным, которые удалось добывать. Это была невероятная удача, что мы взяли работающую станцию и могли прослушивать переговоры врага, получая сведения и эстетическое удовольствие от мелодичного голоса Бланки. Как только закончился обстрел, я отправил его и приказал заодно сходить в баню и переодеться. Ночь на войне – это время, когда можно копать, перестраивать позиции и минировать периметр. Я тревожился и не мог спать, потому что понимал, что группы устали, и командует ими не самый инициативный боец. Как только стемнело, мы организовали четыре позиции по всей длине рва и распределили сектора контроля. Прорыли в валу наблюдательные ответвления и в каждом поставили по фишкарю с прибором ночного видения. Каждые полчаса они докладывали мне прогноз погоды и продолжали наблюдать за периметром. Мы с Ромкой спали по очереди, чтобы совсем не отупеть от бессонницы и сохранить здравый рассудок. Нет ничего лучше для командира, чем надежный, инициативный и исполнительный заместитель. У Горбунка был пионер, у Баса прапор, а меня с первого дня прикрывал Абакан. Он был прямолинеен и прост в своих представлениях, и от этого казался немного угловатым. Но при этом за ним сохранялась глубина переживаний, которая часто выражалась в детском ворчании на несправедливость происходящего. Я смотрел на него, и меня так и подмывало провести ему хорошую психотерапию, чтобы его взгляд на мир стал более гибким и здоровым. Периодически мы с ним разговаривали на разные темы. Слышь, констебель?» «Что?» — ответил я, уютно засунув свое тело в лоно блиндажа. Блиндаж, при всей своей суровой необустроенности, казался ночами просто райской материнской утробой, которая принимала в тебя в свои земляные объятия и убаюкивала. Периодически мы шутили, что неясно, выживешь ты или нет, но к земле ты уже привык, и поэтому на том свете будет легко. «Ты пока не уснул, можно я тебя спрошу?» «Давай», — отвечал я, не открывая глаз. «Ты вот сегодня этим хохлам, когда про их короля рассказывал, ты откуда это знаешь?» «Придумал?» «Эх, Рома, когда-то, чтобы узнавать полезные сведения, нужно было ходить в библиотеку, а сейчас тебе нужен просто интернет. Что-то в Википедии прочитал, что-то батя рассказывал. Он же у меня украинец. И с 14-го года все новости, всех политологов и историков слушает. Для него передовая проходит не по земле, а по сердцу и душе». «Ясно. Мне тоже истории нравятся», – задумчиво сказал он. «Выходит, что этот король вроде как за Европу был, хоть был и русским». «Не, все сложнее. Ну, допустим, поставили тебя князем столярки и ящики делать». Ромко заулыбался, обрадовавшись, что я знаю, кем он был в Назоне. «И ты, значит, князь завхоз. С одной стороны, тебя прессует татаро-монгольская иго администрации менты. С другой, из тебя требуют, ну, допустим, блатные. Ромко хотел что-то возразить. Я знаю, что у вас была красная зона, но допустим. В общем, блатные – это папа римский и короли Венгрии, Польши и Румынии. И что тебе делать? Выкручиваться? Правильно, играть и за одних, и за других. Тут подженился на дочери венгерского короля, тут присоединился к одним против других, потом переобулся и, соответственно, обстоятельством сменил сторону. Это и есть политика. «Рома», — поднял я палец вверх, — «тяжелый труд с целью сохранения власти и развития своего княжества. Помимо внешних врагов, у тебя полно врагов внутренних, которые думают, что ты говно, и только они знают, как лучше этой стране и этому народу жить дальше. Они постоянно против тебя мутят. Есть еще друзья, которые тоже хотят быть князьями. Эти только и ждут, когда ты ослабнешь, чтобы тебя спихнуть и забраться самим на тепленькое местечко. А тебе нужно, чтобы отвлечь недовольных, найти другого, еще более опасного врага, перевести стрелки с себя на соседа, сказать всем, во всем виноваты монголы. Они нам жизни не дают, все на монголов. И вот вся эта нервная масса людей со своим недовольством переключилась с тебя на монголов. «Я так не делал», – расстроился Абакан. «Я не про тебя», – успокоил я его. Король этот, Даниил Романович Рюрик Мономах, всю свою жизнь воевал, то с одними, то с другими. То внешним врагам яйца отрывал, то своим боярам головы рубил, чтобы не претендовали на его корону. Времена были такие, что палец в рот соседу не клади. Расслабился и все. Загнали тебя на пальму. Одна большая зона? Сделал правильное предположение Бакан. Верно. Все работает по одной схеме, только масштабы разные. Или ты, или тебя. Но это большая политика, а мы в этой большой игре солдатики. Мышцы нашего князя, при помощи которых он решает свои задачи. И если его задачи совпадают с задачами населения, то в государстве все хорошо. Так у украинцев тоже такая ситуация, стал задумываться Абакан. Точно. Есть мы, Россия, у которой есть свои ожидания от соседа Украины. Есть США и Европа, которые решили сами себя короновать и занять место положенцам мира. Поэтому Украина металась между нами и ими, как король Даниил между Ордой и Папой Римским. Интересно. Согласен. Но есть одно печальное «но». Когда мы начинаем мыслить такими категориями, ценность человеческой жизни утрачивается. Для мирных людей это невероятная трагедия. Смерть детей, разрушение привычного быта и городов, выживание в условиях войны и хаоса. Пока князья борются за свою власть, простые граждане страдают. Тебе замполитом нужно быть, констебль. В общем, я так и не понял, хорошим был этот король или нет, за нас он был или против. Давай я тебе лучше расскажу, что помню. Короче, он был потомком Владимира Мономаха. Я посмотрел на него и продолжил. А кто такой Мономах, тоже не знаешь? Русский правитель? Не совсем. Русь тогда не была единой, а состояла из множества постоянно дерущихся между собой за власть и ресурсы княжеств. Эта война – типичная междоусобица, каких на Руси было сотни. В общем, после смерти отца его сажают княжить на Волыне. Это где сейчас западная Украина. Откуда наши друзья приехали? Ткнул я рукой в сторону украинских позиций. В общем, он подминает все под себя. Все окрестные земли подчинил. Львов, Луцк и еще что-то. Не помню. А, еще. Он же командовал ратью своих воинов во время битвы с монголами на реке Калке в 1223 году в составе объединенного русского войска. Папа Римский дважды предлагал Даниилу и Александру Невскому королевскую корону и помощь против Орды в обмен на распространение католицизма в русских землях. И он вроде как пообещал, мол, всех перекрестим в католиков. И даже там с каким-то венгерским королем в походы ходил. В общем, доказывал папе, что свой. Невский, значит, не повелся на папу, а этот повелся. Угу. Хотя Невский, хоть из него и лепят святого, тоже был обычный князь, который хвостом вертел. Заметил я и вернулся к просвещению Абакана. В итоге он тихо и без лишнего шума был коронован папой и получил титул Рекс Русиае, король русский. Ему папа пообещал насильно никого в католике не загонять. Папа, значит, тоже лапшу ему вешал. Ну, папы были разные, одна семейка борджа чего стоит. Но мы не про них, а позднее король Даниил Галицкий обманул папу и не пошел в крестовый поход на монголов и вообще с папой порвал. При нем, кстати, ни один человек на волыне не перешел в католичество. Это уже позже их перекрестили, так что зря они его выбрали как символ. Короче, съехал с тем и запятисотился. Задумавшись, я вспомнил диалог с отцом на тему истории и мои споры с учителем. Отец всегда говорил, что в истории только одно точно и неизменно это даты. Все остальное интерпретации. Это был мой любимый предмет в школе и остался им по сей день благодаря отцу. Я ж тебе говорю, политика! Задолго до того, как родился Никола Макиавелли, Даниил Галицкий поступил в полном соответствии с одним из его постулатов. Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. То есть в политике за базар отвечать не нужно. Нужно делать вид, что отвечаешь, а на самом деле просто грамотно обосновываешь изменения своей политики. Давай дальше про короля, попросил Рома. Мне приятно было отвлечься от войны и прочесть этот экскурс в прошлое. Было такое чувство, что я читаю книжку своему сыну или племяннику. По итогу, видимо, он постарел и ослаб. А может, просто устал. В общем... Лёг опять под монголов и срыл оборонительные сооружения Львова, Луцкая и других городов галицко волынского княжества. Я пытался вспомнить известное выражение на латыни, и оно всплыло в памяти. «Sic transit gloria mundi», что означает «так проходит слава мирская». Красиво. Как думаешь, констебель, сколько украинцев и русских знают эту историю? Без понятия. Все равно знание ничего не изменит. Люди быстро не меняются и в большинстве случаев ведут себя и на бытовом уровне, как завещал Макеавелли. Ночью пришел трассер и принес разгон от группы Айболита. В пайке был стандартный набор импортной еды, которую покойные солдаты противника получали от волонтеров. Хотя министр вооруженных сил Украины Резник говорил, что солдаты на передовой едят устриц и швейцарские сыры, ничего этого в их обычных пайках не было. Нам очень повезло, что Украина так и осталась коррумпированным государством, в котором воровалось все, что было не приколочено гвоздями к полу. Если бы у них был порядок, то нам бы пришлось намного труднее. Обилие еды, оружия и боеприпасов на их позициях подпитывало наше подразделение в два раза лучше, чем контора. Ребята взяли воды, батарейки для станции и ушли, а я выдвинулся на дядю Васю.